для театральных постановок, выискивал новаришей, которым для полного счастья не хватало лишь одного, чтобы их имя воссияло в титрах модного фильма, обозначенное священным словом «продюсер». С подачи Кузьмы запускались фильмы, талантливые художники обретали покупателей и меценатов и как-то жили, Театры не прогорали, полностью лишенные дотации, вместо докучливого и въедливого Министерства культуры, о них теперь пеклись люди, обладавшие таким же понятием о системе Станиславского, как гиппопотам о хореографии. Зато в кругу себе подобных они могли заткнуть кого-нибудь из корешей, хвастающихся покупкой нового участка земли в Испании, коротким сообщением о том, что вчера на банкете в Метрополе, по случаю премьеры Чехова, они пили водку с народным артистом «Имя рек», и это срабатывало. Без людей, подобных Кузьме, заглохло б ниво жизни, ниво многострадальной отечественной культуры, и он тем гордился» и собирал с этой невы немалый урожай, так что никто не оставался в накладе. Вездесущий Кузьма познакомился с Алексеем буквально пару недель назад на выставке, посвященной памяти выдающегося отечественного искусствоведа, где собрался цвет московской художественной интеллигенции. На другой же день, побывав у Алеши в мастерской, Кузьма сразу учуял «Тут есть чем поживиться». Художник-то явно талантлив, да что-то может быть будущий гений. Чуть-чуть помочь, слегка протолкнуть, там замолвить словечко, тому картину продать, и все, дело сделано. Вышел человек в люди. Они договорились, что Кузьма сведет Алексея с одним человеком, мечтавшим заказать свой портрет, самому крутому, современному и непременно молодому художнику, чтобы потом, когда его картинами будут увешаны стены музеев мира, в Третьяковке красовался этот портрет. И Алёша вот уже второй день ждал звонка Кузьмы, готовый начать работу. Аванс, который он должен был получить, помог бы им с Верой как минимум год прожить безбедно. Конечно, Алексей нервничал. Все это было неожиданно, просто сказочная удача. Но он знал, что мероприятия, задуманные Кузьмой, как правило, не срывались. И все же вере об этом заказе он пока не говорил, чтобы не сглазить. И вот, наконец, долгожданный звонок. Старичок, новости такие, полный облом. Понятно, протянул Алексей и сжал телефонную трубку так, что она чудом не треснула. А что случилось? А случилось то, только Алексей уговор, никому ни слова. В голосе Кузьмы зазвенел металл. Бахнули клиента нашего. То есть, как бахнули? А Пешев переспросил Алеша. А вот так, тремя выстрелами в упор, во дворе собственного дома, значит, ты от меня о нем ни слова не слышал. Я тебе ни о каких его заказах не говорил, я его не знаю, и ты его не знаешь, ясно? Чего уж яснее. Сигарета в руке Алексея дернулась, дым метнулся к глазам, наполнив их слезами. Он чертыхнулся и заморгал, утираясь рукавом. «Ну ладно, старик, не кисни. Чуть погодя найдем кудряве, Ты в Москве?» «Куда я денусь? У меня с работой завал. Готовлюсь к осенней выставке». «Ну и чудненько. Значит, договорились. Я сам на тебя выйду. Мне пока не звони. Я исчез». В трубке послышались счастливые гудки. Алексей с минуту постоял, все так же судорожно сжимая ее, а потом медленно положил на рычаг. Он обвел стены мастерской невидящим взглядом, словно ища у них безмолвных поддержки. Загасил сигарету и, повалившись в кресло, начал с таким остервенением тереть глаза кулаками, словно селился их раздавить. Так... «Приехали», — сообщил он самому себе вслух, «дальше некуда».